Пришлось вернуться в Карюковку, но и там немцы все ж таки пробрался домой. Отец, оказывается, тоже не попал в отряд и прячется на колхозной конюшне. Потом перешел в коноплю. Я ему туда несколько дней носил еду. Прихожу и кричу «Ку-ку». Он откликается, я ползу к нему. Там мой батька жил дней восемь, пока немцы стояли, а я ходил, приглядывался к немцам. Первый раз порадовался, что мал ростом. Они на меня не обращали внимания. Как-то встречаю нашу учительницу немецкого языка Лего. Муж у нее тоже какой-то иностранец. Вот, думаю, стерва не эвакуировалась. До войны была такая активная, член месткома, а сейчас идет с немецким солдатом, что-то показывает, сама веселая, ясно, что ждала и теперь будет нам гадить. Я тогда решил за ней следить. На другой день идет она. Я ее обогнал, поздоровался и пошел впереди. Подхожу к магазину и нарочно оторвал на ее глазах доску от крыльца. Она, конечно, реагирует. «Мальчик, поди сюда!» «Ах, это ты, Володя! Зачем ты, Володя, портишь имущество? Это все теперь не советское. При новом порядке будем вас по-другому воспитывать». «Где твой папа? Он не коммунист?» Отвечаю, «У меня папаша умер». Она, оказывается, ничего обо мне не помнит. «А ты не комсомолец?» Отвечаю, «Боже, меня сохрани». «Заходи ко мне, Володя, в гости. Ты, кажется, хороший мальчик». Значит, клюнула. Теперь надо во что бы то ни стало найти партизан. Немецкие части прошли. Осталась только комендатура. Двигаться гораздо легче. Батька увидел, что я кое-что соображаю, дает мне поручение. Завтра, говорит, на лесозаводе назначено собрание корюковских партизан. Иди по адресам, сообщи кому надо. Я рад, все ж таки настоящее дело. Все сообщил и сам иду на собрание. Подхожу к лесозаводу, а дозорные кидают в меня камнями, даже близко не подпускают. «Я стыжу их! Как же так? Я народ собирал, а теперь гоните!» «Пустили!» Так я стал партизаном. Мне дали карабин, тот самый, что был у меня в огороде, но вручили торжественно, и я понял, что получаю оружие для борьбы. На этом Володя Тихановский прекращает рассказ, медленно скручивает козью ножку. Он ждет, конечно, вопросов, повышает интерес у слушателей. «А как же эта немка? Ты сказал командиру?» «Вы с батькой ушли, а как же мать? Ей от немцев ничего не было!» «Во-первых, — отвечает Володя, — у меня не только мамаша, но еще и младшая сестренка. А во-вторых, мы с отцом очень даже волновались. Их бы свободно могли расстрелять и сжечь дом. Но тут вышло так. Двое военнопленных, которые бежали из лагеря, наткнулись возле самой Корюковки... «На мину. Их разорвало. Люди с нашей улицы, человек двадцать, не меньше, дали в полиции подписку, что это мы. То есть, что взрывом убило отца и меня. Так и спасли мать и сестренку. Не узнали, что ли? Как это не узнали? Отлично узнали, что это не мы. Но есть у людей солидарность. Потому и работать можно. Потому-то я и мог ходить прямо среди самих немцев». Народ не выдавал, сволочей все ж таки мало. Их издалека видно. Вот Лего и муж ее оказались форменными гадами. Мне наш комиссар, товарищ Рудой, приказал снова проникнуть в Карюковку и втереться в доверие к этой немке. Никогда мне раньше втираться не приходилось. Знаете, как трудно? Это все равно, что подружить с ядовитой змеей. Попробуйте-ка убедить змею, что вы ее уважаете. Я пошел к Лего в гости. Сидел там часа два. Эти супруги уговаривали меня выследить руководителей партизанского отряда. Твоей маме дадут землю, а тебе очень хорошую заграничную одежду и красивую немецкую медаль. А кроме того, за каждого пойманного коммуниста по тысяче рублей. Попробуйте сидеть смирно и слушать такие слова. Я обещал супругам, что обязательно все сделаю. Только потребовал, чтобы за каждого пойманного коммуниста мне еще платили по пуду муки. Они поверили, что я торгуюсь. Согласились на полпуда. Хотели тут же вести меня к коменданту, чтобы я дал подписку. Еле отбрехался.